Сто тысяч лет назад, превратив планету в безжизненную пустыню, раса людей стала осваивать космос. Выйдя за пределы млечного пути, раса людей давно решилась с неважных маркеров, таких как цвет кожных покровов, национальность. Теперь они все были одной семьей, насчитывавшей миллиарды и гостившей в чужой галактике. Новый дом они нашли в галактике А2744-ЮД4 на очень далеком расстоянии от своей родной. Создатель, которого никто не видел и не слышал, позволил им находиться здесь. Но срок их пребывания в чужой галактике, где стремительно развивалась цивилизация расы Бежан, подходил к концу. Бежаны уже летали на своей околопланетной орбите, на примитивных космолетах. Пройдет всего пара тысяч лет, по летоисчислению расы Бежан и вторая пригодная для жизни планета галактики А2744ЮД4 будет ими обнаружена. В одной галактике не может быть двух раз.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 «Приготовиться к прыжкам! Рассчитать первую сотню! Мы возвращаемся в галактику Бежан!» Искусственный интеллект принял команду капитана, начав обратный отсчет, заодно выдав предупреждение, что крупный метеорит, пала-сид класса, находится в опасной близости от астрокрузера. «Прыжок!» — отдал команду Гирус Анбит, проигнорировав предупреждение. «По инструкции нельзя совершать пространственные прыжки, если рядом находятся крупные космические тела».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 99,5%. Что это за язык и кто там мой предок? И раздумывал пару секунд. Язык русский, алфавит кириллица, выведен из оборота языков расы людей 99,4% лет назад из-за смерти последнего чистого носителя. Хм, печально, вздохнул Мур. И кто мой предок, с которым у меня такое невероятное совпадение генома? Это было на добрые две сотни лет спустя после принятия единого языка, сказано и его насторожило. Получалось, что его древний потомок принадлежал к роду, упорно сопротивлявшемуся переходу на общегалактический. Иван Серов Конец книги. Конец цикла. Для вас читал Тед. АК Эдуард Волошин. До новых встреч!